День 81. Вторая прогулка по пляжу. До свидания, Лиссабон. Следующее утро мы встретили без Уты, но хлеб для завтрака подогрели в духовке по ее рецепту. Также мне очень понравились ее фирменные бутерброды. На хлеб кладем авокадо, солим и перчим. Готово. Выглядит аппетитно, а на вкус просто бомба. Мы позавтракали и отправились гулять на берег океана. Сегодня решили изучить другую часть пляжа. В субботний день там было не протолкнуться. Огромное количество серферов боролось с волнами недалеко от берега. Мы прошлись по песку босиком, и я станцевала лайт-джигу на фоне океана. По берегу мы добрались до места, где в океан впадает река. «Неподалеку расположился район города, который напоминал рыбацкую деревню. Мы услышали пение из какого-то бара и заглянули внутрь. Люди в коричневых плащах с капюшонами распевали рождественские песни. Дэн заказал одно пиво, но ему почему-то вручили два, и таким образом мы очень славно провели время. Холодное пиво пришлось как нельзя кстати». Болтая о разных пустяках, мы отправились домой. Надо было собрать вещи, немного прибраться и пообедать. Когда мы проходили мимо одного из молов, нас привлекла очень сильная волна на одном из волнорезов. И возникла отличная идея — снять прибой во всей его мощи. Мы подошли к самому краю. Надо сказать, что другие люди предусмотрительно отошли подальше и не без причины. Волна шла за волной, но особенно высоких не было. Конечно, рано или поздно они должны были появиться. И появились. Первая основательно нас замочила. От второй мы решили побыстрее уйти. Дэн крикнул «Стой! Не беги!» И третья волна полностью обрушилась на меня, аккуратно обогнув Дэна. «Поцелуй океана» Оказался столь страстным, что я вымокла до нитки. В общем, желание искупаться в Атлантическом океане было полностью реализовано. Ура! Обувь и одежда тоже получили свое. Конечно, мы сразу отправились домой. На обед я приготовила очень вкусную яичницу с перцем. Мы устроили небольшую дегустацию вина, подаренного Димой и Светой, потом занялись уборкой. Собрали вещи и, выполнив все указания Уты, кинули ключ в почтовый ящик. До автовокзала добрались без переключений, если не считать того, что, выйдя из автобуса, я решила немного отдохнуть на ступеньках, чему Дэн был крайне удивлен. Автобус подошел вовремя. Мы направлялись в Севилью, где в 7 утра должны были пересесть на автобус в Альсихирас. По пути в Севилью ночью мы остановились на одной из заправок, и Дэн повел меня в магазин. Было забавно, так как я абсолютно ничего не видела, линзы и очки остались в автобусе. Мы на ощупь купили два сникерса, съели их и продолжили путь. Я честно пыталась заснуть, но у меня ничего не получилось. Голова постоянно свешивалась на бок, шея болела. Так наступил второй день нашего пути в Африку.